Наверху грохотали валуны, врезаясь в плато, отламывая куски, которые сыпались на дно мимо них. Ветер неистовствовал, вода прибывала, поднималась к нему. Он держался за Шалан, но их мокрые руки начали скользить, а потом ее хватка окрепла, словно девушка ощутила внезапный прилив сил. Мощным рывком, который не считался с ее хрупкой фигуркой, Шалан подняла Каладина. Он уперся здоровой ногой, который уже касался воды и вынудил себя преодолеть оставшееся расстояние, чтобы присоединиться к ней в нише, выдолбленной в скале. Ниша едва ли достигла 3-4 футов глубины, меньше трещины, в которой они прятались от ущельного демона. К счастью, обращена она была на запад. Хотя вокруг них вертелся ледяной ветер и летали водяные брызги, основной удар бури принимала на себя плато.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 Галадин почти ничего не видел, тьма была абсолютная, не считая моментов, когда сверкала молния и звук. Грохочущий гром, похоже, не был связан с яркими вспышками молний. Вода ревела, точно злобное чудовище, и вспышки озаряли пенящиеся бурную реку в ущелье. Преисподняя! Вода почти достигла их ниши. Она поднялась, футов на пятьдесят или больше.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 Течение мимо них влекло десятки мертвецов, чьи глаза были обращены к небесам, а у многих глазницы были пусты. Люди и поршенди. Вода всколыхнулась и подтопила нишу на несколько дюймов. Вода мертвецов. В ущелье опять стало тёмно, чёрной точно пещера под землёй, только колодин, шаланы, трубы. Это была проговорила Шалан, когда их головы сблизились. Самая нереальная вещь, какие я когда-либо видела, были странные. Говоришь по собственному опыту? Садис велел повесить меня на ружьё во время одной, объяснил он. Я должен был умереть. Тот ураган попытался сорвать с его костей кожу и мышцы. Дождь напоминал ножи, молнии прижигающее железо. И маленькая фигурка все в сером белом стоявшая перед ним, скинув руки, словно желая рас из стихии ради него. Миниатюрная и хрупкая, но такая же сильная, как сами ветра сил. Что же ей сделать с тобой? Хочу услышать эту историю, сказала Шала. Яk-нибудь поведаю. Их опять окатило водой. На миг они сделалис легче. Поплыли на гребне внезапной волны. Течение потянуло их с неожиданной силой, словно желая повлечь на руж у в реку. Шаланск крикнула, и Каладин в панике схватился обеими руками за края ниши. Вода отступила, хотя он по-прежнему слышал накано шуми. Они снова устроились в алкове. Сверху пролился свет, слишком ровный для молнии. Что-то ярко светилось на плато и двигалось.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 Явно знал о работорговцах. Он рассказал об оцепенении, о пустоте, о мыслях о самоубийстве и о том, как на это не хватило сил. Потом пришел черед четвертого моста. Он умолчал, просил. Это теперь было слишком больно. Взамен описал вылазки с мостом, ужасы и смерти. Тихо мывал дождь, который то и дело задувал внутрь. И он мог поклясться, что слышит далекие песнопения. Какие-то странные спрайны проносились мимо их убежища, красные и фиолетовые, похожие на молнии. Может их видел Си? Шалан слушала. Он думал, что Виденка станет задавать вопросы, но та молчала. Не уточняла детали, не болтала. Девушка, похоже, очень даже умела вести себя тихо. Удивительное дело, Кэл дошёл до самого конца, до последней вылазки с мостом, до спасения Далинара. Хотелось всё это извергнуть из себя. Он рассказал о встрече со сколочником Паршенди, о том, как Аскорпила долина, как в одиночку удерживал подступы к мосту. А когда закончил, они позволили тишине окутать себя и молча делили тепло. Вместе смотрели, как подсвеченная молния медлечёт вода там, где до неё нельзя было дотянуться. Я убила своего отца, прошептала Шалан. Колодин взглянул на неё. Вспышка света зарила её глаза. Она смотрела снизу вверх, положив голову ему на грудь, и капли воды дрожали на её ресницах. Его руки обнимали её за талию, она обнимала его. После Тара он ещё ни разу не был так близко с женщиной. Мой отец был жестоким, злым человеком, продолжила Шалан. Убийцей. Я любила его. И я задушила его. А он лежал на полу, смотрел на меня и не мог пошевелиться. Я убила собственного отца. Он не стал подталкивать её, хотя желал узнать, ему это было нужно. К счастью, девушка не замолчала и рассказала о своей юности и о бужасах, которые познала. Голодин считал свою жизнь кошмарной.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 Он предпочитал такие: с парой щербин на лезвие, с потёртым древком. Острея, которая побывала в битве, попросту лучше нового. Ты знаешь, что кто-то с этим копьём боролся за свою жизнь, и оно осталось надёжным, не сломалось. Отметены вроде этих были знаками силы. Но когда она гневно упомянула о смерти своего брата Киларана кэлпо холодел. Киларана убили в Алиткаре.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 Все могуще, эта женщина сильнее, чем он когда-либо был. И вот, продолжила Шалан, снова прижимая голову к его груди. Мы решили, что я разыщу Ясну. У неё, понимаешь, у неё ведь был духа-заклинатель. Вы хотели узнать, не сможет ли она починить ваш. Это было бы слишком разумно. Кел не видел, как она нахмурилась. сердитая сама на себя, но как-то это услышал. Мой план был глупый и наивный. Состоял в том, чтобы поменять местами её и мой духозаклинатель, и работающий привезти домой так, дабы деньги для семьи. Та этого вы никогда не покидали семейные владения. Верно. И вы отправились грабить одну из самых мудрых женщин во всём мире. А, да.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 В прошлый раз посреди бури оно молчало, хотя откровения чуло в снах. Голодин бросил взгляд в сторону, снова проверяя, не появилась ли Шалан, но она отсутствовала. Девушка не часть этого видения, какова бы ни была его природа. Она одна из них, верно, спросил Голодин. Одна из сияющих рыцарей или, по крайней мере, связыватель потоков. Вот что случилось во время сражения с сущельным демоном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 От этого голоса всё тряслось. Как будто сотрясание плато его собственного тела были звуками, из которых складывались слова. "Нет", прошептал Колодин. "Нет!" всё повторилась. Зло проговорил буря отец. Проявление человеческого чувства, которое Колодин узнал.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 Галодин без сил рухнул на пол ниши, задохнувшись от внезапного возвращения боли в горле. "Дыхание Келика!" воскликнула Шалан. "Что это было? Ты видела его лицо?" "Да, такое огромное. Я разглядела в нём звёзды, множество звёзд, бесконечность. Это был её отец", устало произнёс Колодин. Он нащупал под собой что-то и оказалось, что оно светится. Сфера. Та, которую чуть раньше уронила Шалана. Она потускнела, но теперь снова была заряженной. «Это удивительно», – прошептала Веденко. «Я должна это нарисовать!» «Желаю удачи!» Буркал колодил. В этом дождь я. Словно, чтобы подчеркнуть его слова, их захлестнула еще одна волна. В ущельях образовались водовороты, и время от времени волны дотягивали до них, заливая нишу на несколько дюймов. Но на этот раз течение не грозило утащить их прочь. Бедный Имари с сумки. Шалан прижимал сумку к груди защищённой рукой, а свободный продолжал держаться за него, ведь больше не за кого. А сумка вода непроницаемая, но я сомневаюсь, что она ещё и бури непроницаемая.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 Однако беседа с Буряоцом отвлекала его от таких мыслей. Сир. Неужели он действительно убил её? Он ведь недавно слышал её плач. Говадин попытался просто ради бесполезного эксперимента втянуть немного бури света. Он почти хотел, чтобы Шалана тут медитовала, как она отреагирует. Конечно, ничего не вышло. Буря медленно проходила.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 Он понял, что карабкаться вниз его раненной ногой совсем не хочется. Силы иссякли. После слов буря отца обрушилась безжалостная тьма. И он, позволив себе оцепенеть, заснул.